Глава пятнадцатая. Ярослава. Ненавижу медио дизайн Выхожу с собеседования в шоковом состоянии. Ждала чего угодно, но встретить там человека, разрушившего жизнь нашей семьи, это слишком. Как могла я надеяться, что мне удастся занять высокооплачиваемую вакансию дизайнера? О чем только думала. Нервно кусая губы, бреду отрешенно к остановке. Устраиваюсь на сиденье возле окна в маршрутке и утыкаясь лбом в стекло. Колотит нервный дрожь. По щекам текут слезы, боль и обида захлестывают меня. Отчаянно вибрирует мобильник. «Как прошло?» — взволнованный голос подруги разрезает паутину моих мыслей. «Анжел, ты знала, что это его компания?» Голос мой дрожит, ведь это она нашла мне вакансию. Трубка молчит. Подруга, как ты могла так поступить со мной? Тебе была нужна работа, а твоим детям стабильное будущее. Даже говорить с тобой не хочу. Воспоминания вгрызаются волчьей пастью в грудную клетку, ломают ребра. Не будет еды, пойду мыть полы, убирать чужие квартиры. Тебя не возьмут, опыта маловато. И Язвишь? отключаюсь. Прихожу домой. Как домой? В коммунальную квартиру. На встречу бегут мои дети. В ужасе, роняя сумки на пол, едва вижу их. Мам, дорогая, только этого не хватало. Дети покрыты красной сыпью. Усыпаны мордашки, руки, ноги. Только синие счастливые глаза сияют на красных личиках. У детей неожиданно началась жесточайшая аллергия. Вы что ели? Захожу на кухню. Соседка по квартире баба Нюра разложила на столе ананасовую карамель. Это твоим, — двигает ко мне, Округляю в ужасе глаза. Маленькие нарушители смотрят на меня с опаской. Вася, дай-ка руку. Разжимаю маленькую ладошку. На ней горсть леденцов. Не знаю, о чем думала старушка, но моей малышни понравились ее конфеты. «Ася, Вася, вы почему у чужих берете угощение? А уж конфеты вовсе под запретом!» «Мам, я не брала!» Пропихивая быстрее карамель в рот, прячет ладошки дочка. «Мамуль, и я не брал!» Подхватывает сын, виновато опуская глаза в пол. «А вам, баба Нюра, стыдно должно быть!» Выговариваю я, обнимая и уводя детей из кухни. Старушка огрызается. Если дети хотят вкусненького, а мать им не покупает. Как ей объяснить, что дело не в деньгах, а в аллергии на дурацкие красители? Вот пожалуйста на тебя, куда следует, что детей плохо кормишь, и опека к тебе пожалует. В ужасе вздрагиваю. Неужели баба Нюра способна на подобный низкий поступок? Не люблю коммунальную квартиру всеми фибрами души. Одна надежда, что жить в коммуналке придется недолго. Хотя с работы полный облом, а я так надеялась на медиа-дизайн. Громкий звонок мобильного разрывает тишину. Да, мама. Плачет в трубку. Сердце ухает. Пульс учащается. А что случилось? Папа сегодня ночью умер. Как умер? Он же шел на поправку. Повторный инсульт, обширное кровоизлияние в мозг. Боже мой, за что? Скоро приеду. Привожу детей к Анжеле. Ее муж Стас совсем нам не рад, ходит нахохрившись. Анжела, папа умер. Посмотришь за детьми, сквозь вслипые шепчу я. Что у них за пятна? Вдруг мою зразят. Вопрошает грозный Стас. Нет, не пущу. Со Стасом спорить себе дороже. Пячусь на выход. Осматриваю двух солнышек. Послушно бредут за мамой. Они с дедом-то нормально не общались. Все не было ни времени, ни лишних денег, ни сил доехать до поселка. Как им объяснить, что не стало моего любимого папы? Никак. Иду в ломбард. Проверенная схема, по которой я живу последние годы. Сдаю цепочку Серьги до да зарплаты. Только этой схемой в этот раз не обойтись. Захожу в микрозаймы, беру сто тысяч. Надеюсь, хватит на похороны в поселке. Как буду отдавать, пока не знаю. Об этом я подумаю завтра. Я бы взяла заказы в интернете на арты и облоги, но в таком ужасном состоянии вряд ли нарисую что-то стоящее. Творить сейчас не могу». А ронять репутацию Артера не хочу. Я ее два года выстраивала. это СМС от Анжелы. Ярочка, прости. Муж успокоился. Уехал с дочкой к маме. Привози детей. Анжела мой лучик света в любой безвыходной ситуации. Отвожу малышей к ней. Еду в родительский дом. Последняя ночь, когда мы можем побыть с папой вместе. Сажусь подле него на табуретку. Папочка. Неуверенно кладу ладонь на деревянную перекладину, разделяющую мир мертвых и живых. Зачем ты ушел? Почему? Ведь я сделала все возможное, чтобы ты жил, выздоравливал, А ты ушел, не дожив до пятидесяти. Так рано. Время замирает, откатывается на девять лет назад. Папа сидит на кухне. Призрачный взгляд упал в пустую тарелку, Этот старший Воронцов и его дружок пустили мой бизнес под откос. Они подстроили так, что я подписал контракты с фальшивыми подрядчиками. В результате мои деньги осели в их карманах. Когда я понял подставу, было поздно. Те скрылись в офшорах. «Деньги застройщиков, простых людей тоже утекли?» спрашивает мама. «Слава богу, нет. Деньги лежали на специальном счете в банке. Людям вернули». На зарплату сотрудникам я взял кредит в банке, заложив наше имущество. Тяжело вздохнул. Наша семья осталась ни с чем. Обесцененные акции моего детища выкупил старший Воронцов через подставную фирму. Нервно кусай губы. Яра, ты ведь понимаешь, что Воронцовы лишили тебя квартиры, дома от достатка. Папа поднимает на меня злые глаза. Папочка, кладу голову ему на плечо. Я переведусь на заочное. Пойду работать, мы снова поднимемся. Егор Воронцов нам поможет. Он мой будущий муж, и он не такой, как его отец. Ярочка. Отец гладит меня по голове. Ты должна выбрать на чьей-то стороне. В голосе стальные нотки. Иначе это предательство. Впервые голос подает мать. До меня только сейчас доходит, что семья Воронцовых в миг превратилась в злейших врагов. Обливаюсь слезами. Папа, папа, как я могу выбрать? Я люблю и тебя, и Егора. Дочка, вставай, люди пришли. Мама тревожно толкает в плечо. Открываю глаза, поправляю на голове черный платок. Окидываю невидящим взглядом соседей, забивших комнату. В руках горят свечи, местный батюшка читает молитву. Ненавижу тебя, Вранцов, ненавижу, никогда не прощу.